Я в курсе вашей миссии Я знаю, что вы не брат и сестра Но я не знаю, чего вы к настоящему моменту достигли Мы достигли... Мы достигли... Кое-чего Она представление не имело во что ее втянул куманцев Что за ерунду несет эта бабка? Ладно, я понимаю, что вы неуполномочены давать мне отчет Но я хочу знать, где Дмитрий Сергеевич? Когда я нанимаю частного детектива, я желаю быть в курсе дела. Это понятно, надеюсь? Сейчас... Скажите хотя бы, к какой версии он склоняется. Это убийство или нет? Если да, то Романа ведь тоже могли убить. До этой вазы ничего не стоило добраться. Всего лишь вылезти на карниз и сделать несколько шагов. Убийство... «Если мой сын, и Роман были убиты, то убийца теперь в доме. Давайте, делайте что-нибудь, здесь свежие следы, не медлите, а то не исчезнут». «А, а что делать-то?» «Откуда я знаю? Это же вы, сыщица, а не я!» Мнимая сыщица вывалилась из ее комнаты и пошла на веранду, пошатываясь. За ней вышел Юрий. «Вот вы где?» «Курить». «Хорошо». Вот вам сигарета Можете попросить у меня еще что-нибудь Что хотите просить, я достану а, Спасибо ну, ну давайте, ну давайте Верьте из меня, веревки Марина его не слышала Ни одной мысли не было в ее голове Словно эту голову продули и плотно закупорили Несмотря на то, что в прошлый раз вы мне ничего не ответили даже не поощрили меня Я унизился до того, что принес вам букет Он достал из-за спины сомнительной красоты пук и быстро его понюхал. Я собирал его сам. Лазил по мокрой траве, рискуя вымазаться навозом. Да-да, отлично. Способность соображать медленно возвращалась к ней, как возвращается к жизни затекшая рука, которую энергично растерли. Куманцев ее обманывал. Вернее, оба Куманцева ее обманывали. Дима — частный детектив. Старуха поручила ему найти убийцу сына Хотя, кажется, она допускала, что ошибается И что Иван Леопольдович действительно захлебнулся водой, когда принимал ванну Послушайте, кто-нибудь пользуется той калиткой, которая находится в глубине участка? Будьте здоровы а, а, Спасибо А при тут калитка? Я, я говорю вам о своем чувстве, а вы калитка Марина подняла глаза и онемела На лбу у пылка влюбленного прямо на глазах надувалась шишка. Вторая росла на правой щеке, а третья на шее. Кроме того, кожа его начала покрываться мелкой красной сыпью, похожей на следы от земляники. Юрий, Юрий! Что?